Его поразила толщина чугунных досок и железные стойки, соединенные несокрушимой поддушкой Если вы быстро повернете семь раз вот эту рукоятку, — сказал Шпикхалтер, показывая на балансиры сполированного железа, — то стальная доска разлетится на множество осколков, и они вопьются во в ноги, как иголки. — Черт возьми! — вскричал Рафаэль.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 Рафаэль мысленно перенесся в ночной фантастический мир немецких баллад. Помощник мастера, подержав кожу минут десять в печи, вынул ее щипцами. — Дайте, — сказал Рафаэль. Помощник мастера, шутя, протянул ее Рафаэлю. Тот, как ни в чем не бывало, смял кожу голыми руками. Она была все такая же холодная и гибкая. Раздался крик ужаса. Рабочие разбежались в опустевшей мастерской, Остались только волонтен и планшет. Положительно, в ней есть что-то дьявольское. С отчаянием в голосе вскричал Рафаэль. Неужели никакая человеческая сила не властна подарить мне ни одного лишнего дня? Милостивый государь, это моя вина, сокрушенно отвечал математик. Нужно было подвергнуть эту необыкновенную кожу действию прокатных вальцов. Как это мне взбрело в голову предложить вам пресс? «Я сам вас просил об этом», — возразил Рафаэль. Ученый вздохнул, как обвиняемый, которого двенадцать присяжных признали невиновным. Однако, заинтересовавшись удивительной загадкой, которую задала ему кожа, он подумал с минуту и сказал, «Нужно воздействовать на это неизвестное вещество реактивами. Сходим к Джафе. Быть может, химия будет удачливее механики». Балантен, в надежде застать знаменитого химика Жофе, в его лаборатории пустил лошадь рысью. «Ну, старый друг», — сказал планшет, обращаясь к Жофе, который сидел в кресле и рассматривал какой-то осадок. «Как поживает химия?» «Она засыпает. Нового ничего. Впрочем, Академия признала существование салицина но солицин, аспарагин, вакелин, дигиталин — это все не открытие».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 Господа тренеры выдумали туманную аксиому, глупо как факт. «На не забывай, что твоя аксиома ведь тоже факт», — заметил химик. Они рассмеялись и приспокойно сели обедать. Для таких людей чудо — только любопытное явление природы. Когда Валантен возвратился домой, его охватило холодное бешенство. Теперь он ни во что уже не верил, мысли у него путались, кружились разбегались как у всякого то встретился с чем то невозможным он еще допустил бы предположение о каком нибудь скрытом изъяне в машине шпигхалтера в силе механики и огня не удивляло его но гибкость кожи которую он ощутил когда взял ее в руки а вместе с тем несокрушимость которую она обнаружила когда все находившиеся в распоряжении человека разрушительные средства были направлены против нее, вот что приводило его в ужас. От этого неопровержимого факта кружилась голова. «Я сошел с ума», — думал он. «С утра я ничего не ел, но мне не хочется ни есть, ни пить, а в груди точно сжет огнем». Он повесил шагреневую кожу на прежнее место и, снова обведя контуры талисмана красными чернилами, сел в кресло. «Уже восемь часов!» — воскликнул он. «День прошел, как сон!» Он облокотился на ручку кресла и, подперев голову рукой, долго сидел так, погруженный в то мрачное раздумье, в те гнетущие размышления, тайну которых уносят с собою осужденные на смерть. «Ах, Полина, бедная девочка!» — воскликнул он. Есть бездны, которых не преодолеет даже любовь, как не сильны ее крылья. Но тут он явственно услышал подавленные вздохи и, благодаря одному из самых трогательных свойств, которыми обладают влюбленные, узнал дыхание Полины. «О, вот ты приговор!» — подумал Рафаэль. «Если действительно она здесь, я хотел бы умереть в ее объятиях». Послышался веселый,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 Так разве эта кровать не принадлежит мне? Не сердись на меня, мой дорогой. Мне только хотелось уснуть возле тебя. Неожиданно появиться перед тобой. Прости мне эту глупость. Она, как кошка, прыгнула из постели, вся словно сияя в белом муслине села к Рафаэлю на колени. — О какой бездне ты говорил, любовь моя? — спросила она. лицо ее приняло озабоченное выражение. — О смерти.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 Свет проникал сквозь щели жалюзи, его смягчал муслин занавесок, и все же были видны яркие краски ковра и обитая шелком мебель, которой была уставлена спальня, где почивали влюбленные. Кое-где искрилось позолото, луч солнца скользнул по мягкому пуховому одеялу, которое среди игр любви было сброшено на пол.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 — Доброе утро, милый, — сказала она, улыбаясь. — Как ты красив, злодей! Эти две головы, дыша прелестью, предаваемой им и любовью, и молодостью, полумраком и тишиной, представляли свою божественную картину, очарование которой переходящее и принадлежит лишь первым дням страсти, как наивность и чистота свойственны детству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 Великий врач в знак удовлетворения кивнул головой, как бы говоря, я так и знал. Это был знаменитый Бресе, глава органической школы, преемник наших кабанисов и наших беша, один из тех позитивных материалистически мыслящих умов, которые смотрят на всякого человека, как на существо, раз навсегда определившегося подчиненные исключительно законам своей собственной организации. Так что для них причины нормального состояния здоровья, равны и смертельных аномалий, всегда очевидны. Получив ответ, Бресе молча посмотрел на человека среднего роста своим багровым лицом и горящими глазами, напоминавшего античных сатиров. Тот, прислонившись к углу амбразуры, молча и внимательно, разглядывал Рафаэля. Человек-экзальтированный и верующий доктор Камеристус, глава виталистов, выспринец защитник абстрактных доктрин Ван Гельманта, считал жизнь человеческую неким высшим началом, необъяснимым феноменом, который глумится над хирургическим ножом, обманывает хирургию, выскользает от медикаментов, от алгебраических иксов,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 «Мне очень хотелось бы самому понаблюдать совпадение, существующее между вашими желаниями и сжатием кожи», — сказал Маркизу. «Чего ради?» — воскликнул Бресе. «Чего ради?» — повторил Камеристус. «А значит, вы держитесь одного мнения», — заметил Магриди. «Да ведь сжатие объясняется весьма просто», — сказал Бресе. «Оно...»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 На какие бы грозные симптомы не указывал Бьяншон, один только Брессе изредка цедил в ответ. — Хорошо, так. Камеристус был погружен в глубокое раздумье. Магриди походил на драматурга, который, стараясь ничего не упустить, изучает двух чудаков, чтобы вывести их в комедии. Лицо Араса выдавало глубокую муку и скорбное сочувствие.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 я не намерен не навязывать его вам не выслушивать опровержение во первых это мнение определенное окончательно сложившееся и вытекает оно из полного сходства между одним из моих больных и субъектом коева мы приглашены исследовать во вторых меня ждут в больнице важное дело которое требует моего присутствия послужит мне оправданием в том что я первую взял слово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 Сообщил нам, что она проходит пучительно, с трудом. Собственно говоря, желудка больше не существует. Человека нет. Интеллект атрофирован, потому что человек более не переваривает пищи. Прогрессирующее перерождение на чревной области этого жизненного центра испортило всю систему. Отсюда постоянная явная и радиация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 у некоего великого визиря. Поставьте поскорее пиявки на надбрюшие, умерьте раздражительность этого органа, в котором заключен весь человек, заставьте больного придерживаться режима, и мономания уйдет. На этом я заканчиваю. Доктор Бьюнжон сам должен установить курс лечения в общем и в частностях.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 особо важных повреждений не наблюдается. «Итак, вы вполне можете спасти вашего друга», — заключил он, обращаясь к Биэншону. «Наш ученый-коллега принимает следствие за причинам», — заговорил Камеристус. «Да, изменения прекрасно им наблюдены, действительно существуют у больного, но не от желудка постепенно возникло в организме это раздражение»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 По эту способность воссоздавать природу музыканту располагать звуки гармоническим строем, про образ которого быть может в мире ином. Вечно он со своей абсолютистской монархической религиозной медициной пробормотал Брисса. Господа, прервал Магриди, поспешив заглушить восклицание Брисса. Возвратимся к нашему больному «Итак, вот каким выводом приходит наука», — печально подумал Рафаэль. «Мое излечение находится где-то между четкими пиявками, между ножом дюпуэтрена и, и молитвой князя Гогенлоуа. На грани между фактом и словом, материей и духом стоит Магриди со своим сомнением. Человеческие «да» и «нет» преследуют меня всюду». «Вечно. Каримари, Каримара, Рабле. У меня болен дух, Каримари. Болит тело, Каримара. Останусь ли я жив, это им неизвестно. Планшет, по крайней мере, был откровение Он просто сказал «не знаю». В это время Волонтен услыхал голос доктора Магриди. — Больной Мономан? — Хорошо, согласен, — воскликнул он но у него двести тысяч ливров доходу. Такие мономаны встречаются весьма редко, и мы во всяком случае должны дать ему совет. А надбрюше или подействовала на мозг или же мозг, но надбрюше – это мы, вероятно, установим, когда он умрет. Итак, резюмируем. Он болен, это факт неоспоримый. Он нуждается в лечении. Оставим в стороне доктрины поставим пиявки, чтобы успокоить раздражение кишечника и невроз, наличие коих мы все признаем, а затем пошлем его на воды. Мы будем таким образом действовать сразу по двум системам. Если же это легочная болезнь, то мы не можем его вылечить. А потому…» Рафаэль поспешил сесть на свое место. Немного погодя, четыре врача вышли из кабинета – Слово было предоставлено Арасу, и он сказал Рафаэлю. Доктора единогласно признали необходимым немедленно поставить на живот пиявки и сейчас же приступить к лечению как физической, так и духовной области. Во-первых, диета, чтобы успокоить раздражение в вашем организме. В этом месте бриссе одобрительно кивнул головой. Затем режим гигиенический, который должен повлиять на ваше расположение духа. В связи с этим мы единогласно советуем вам поехать на воды Вэкс в Савойю или же, если вы предпочитаете, на воды Мондор, в Аверни. Воздух и природа в Савойе приятнее, чем в Кантале, но выбирайте по своему вкусу. На сей раз доктор Кемеристу сдал понять, что он согласен. Доктора продолжал Беншон Найдя у вас небольшие изменения в дыхательном аппарате, единодушно признали полезным прежние мои предписания. Они полагают, что вы скоро поправитесь и что это будет зависеть от правильного чередования указанных мною различных средств. — Вот, вот почему ваша доча немела, — улыбаясь, подхватил Рафаэль и увел Раса к себе в кабинет, чтобы вручить ему гонорар за этот бесполезный консилиум. «Они последовательны», — сказал ему молодой врач. «Камеристус чувствует, Бриссе изучает, Магриди сомневается. Ведь у человека есть и душа, и тело, и разум, не так ли? Какая-нибудь из этих первопричин действует в нас сильнее. Натура человеческая всегда скажется в человеческой науке. Поверь мне, Рафаэль, мы не лечим, мы только помогаем вылечиться». Между системами Бриссе и Камеристуса... Находится еще система выжидательная, но, чтобы успешно применять ее, нужно знать больного лет десять. В основе медицины, ровно как и всех прочих наук, лежит отрицание. Итак, возьмись за ум, попробуй съездить в Савою. Самое лучшее, и всегда будет самым лучшим, довериться природе. Месяц спустя, прекрасным летним вечером, кое-кто из съехавшихся на воды в Эксс,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 и душа почти спит. Предаваясь этим приятным ощущениям, счастливый тем, что он не чувствует никакой боли, а главное заставил, наконец, смолкнуть угрозу шегренивой кожи, Валентен купался в теплой атмосфере вечера, впивал в себя чистый благовонный горный воздух. Когда на вершинах погасли багровые отцветы заката и начал освежеть, он привстал,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 Порог — та же роскошь. Как бы ни было величественно горе, общество всегда умеет умолить его, а смеять в эпиграмме. Оно рисует карикатуры, бросая в лицо свергнутому королю оскорбление якобы мстя за свои обиды, подобно юным римлянкам в цирке. это каста беспощадно поверженным гладиаторам. Золото издевательство основа ее жизни.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 Верный этой харте эгоизма свет щедр, но суровость к несчастным, осмелившимся портить ему праздничное настроение и мешать наслаждаться. Кто болеет телом или же духом, кто беден и беспомощен, тот паре, и пусть он пребывает в своей пустыне, за ее пределами всюду, куда он не глянет, Его встречает зимняя стужа, холодные взгляды, холодное обращение, холодные слова, холодные сердца. Счастье его, если он еще не пожнет обиды там, где должно бы расцвести для него утешение. Умирающие, оставайтесь забытыми на своем ложе. Старики, сидите в одиночестве у своих остывших очагов. Беспреданницы... Мерзните или задыхайтесь от жары на своих чердаках. Вы никому не нужны. Если свет терпимо относится к какому-нибудь несчастью, то не для того ли, чтобы приспособить его для своих целей, извлечь из него пользу, навьючить его, взнуздать, оседлать, сесть на него верхом для собственного удовольствия. Обидчивые компаньонки Состройте ей веселые лица. Покорно сносите дурное расположение духа вашей так называемой благодетельницы. Таскайте на руках ее собачонок, соревнуясь с ними, забавляйте их, угадывайте ее желания и молчите. А ты, король лакеев без ливрея, бесстыдный приживающик, оставь свое соболюбие дома. Переваривай пищу, когда... Переваривает ее твой амфитрион. Плачь его слезами, смейся его смехом, восхищайся его эпиграммами Если хочешь перемыть ему косточки, дождись его падения. Так высшее общество чтит несчастье. Оно убивает его, или гонит, унижает, или казнит. Эти мысли забили ключом в сердце Рафаэля с быстротой поэтического вдохновения. Он посмотрел вокруг и ощутил тот зловещий холод, который общество источает, чтобы выжить несчастливцев, и который охватывает душу быстрее, чем декабрьский леденящий ветер пронизывает тело. Он скрестил руки и прислонился к стене. Он впал в глубокое уныние. Он думал о том, как мало радости достается свету из-за этого мрачного благочиния. И что это за радости? Развлечения без наслаждения, выселения без удовольствия, праздники без веселья, иступления без страсти. Иными словами, незагоревшиеся дрова в камине или остывший пепел без искорки пламени. рафаэль поднял голову и увидел, что он один. Игроки разбежались. «Если бы я обнаружил перед ними свою силу, они стали бы обожать мой кашель», — подумал он. При этой мысли он точно плащ набросил на себя презрение и закрылся им от мира.